Одинокая планета Криспина Херше 2015. 1 мая в Хеонвай валиские боги дождя сут на крыше, фестивальные павильоны и зонты и, разумеется, на Криспина Херше, который широким стремительным шагом идёт по улице, журчащей водостоками, в книжный магазин, старый кинотеатр. где пробирается в самое чрево заведения и там превращает в конфетти последние выпуски еженедельника Piccadilly Review. И кем, позвольте спросить, мнит себя этот вонючий ректальный зонт по имени Ричард Чизмен, мерзкий толстяк. Поперёк себя шире, ожиденькая порослью лапковых волос на подбородке и необъятным задом, упакованным в вельветовые штаны. Закрываю глаза. Но слова из рецензии Чизмена скользят перед внутренним взором бегущей строкой экстренной сводки новостей. Я честно старался отыскать в долгожданном романе Криспина Херше хоть какие-то достоинства, дабы развеять ужасное ощущение, будто мне трепанируют череп. Как смеет этот надутый обтрухады и абдристанный мешкот писать такое после того, как усердно обхаживал меня на собраниях Королевского литературного общества? Еще в Кембридже зеленым юнцом я ввязался в драку, защищая честь Херши и его ранний шедевр «Сушеные эмбрионы». И с гордостью ношу на ухе шрам, полученный в этой драке. А кто дал Ричарду Чизману блестящую рекомендацию для вступления в Пен-клуб? Я. Да, я. И чем он мне отплатил? Короче говоря, если объявить роман «Эхо должно умереть» произведением инфантильным, слюнявым и мертворожденным... том младенцы, слюнтяи и покойники глубоко скорбятся и будут правы. Сопя и задыхаясь, я топчу останки растерзанного журнала. Воистину любезный читатель впору разрыдаться. Как не раз заявлял Кингсли Эмис: дурная рецензия может испортить завтрак, но ни в коем случае не обед. Однако Кингсли Эмис жил в доцифровую эпоху, когда рецензенты читали произведения в Гранках и мыслили самостоятельно. Теперь же они просто гуглят чужие отзывы. А поскольку Ричард Чизман устроил моему новому роману настоящую резню бензобилой, то о моем творении прочтут следующее. И всё же, что делает Теха должно умереть такой тухлой дохлятиной. Во-первых, Херше так старается избегать любых клише, что под его пером каждое предложение стерзано муками совести, как американский стукач про вдоруб. Во-вторых, второстепенная фантазийная сюжетная линия до тошноты противоречит претенциозной изложенной основной теме о судьбах мира. В-третьих, если героем своего опуса романист делает романиста, то это убедительно свидетельствует об истощении творческих пластов. Ричард Чизман уже навесил на эхо «Должно умереть!» Ярлык «Забей меня!» Причем именно сейчас, когда мне так необходимо коммерческое возрождение. Это в девяностые годы мой агент Хелл Гранди, прозванный Гиеной, выбивал для меня договор на 500 тысяч фунтов с той же легкостью, с какой выковыривал козявку из своего внушительного шнобеля. Теперь же наступило официальное десятилетие смерти книги. А мне кровь из носу нужно платить 40 тысяч фунтов в год за обучение дочерей в частной школе, да и приобретение очарабательного Геотех. Временное пристанище. Французский. Вот ремонте, в Тримонте, в фишинебельном пригороде Монреаля, вернувшая улыбку на лицо Зои, заставила меня осознать хрупкость некогда незыблемого финансового положения. Впервые с тех пор Кагиена Хэл составил договор на продажу сушёных эмбрионов. Чиликает мой iPhone, но само собой по мне дьявола. СМС от Хэлла. Начало через 45 минут. А где же ты, брат? Гиены поют. Представление продолжается. Мэйф Монро, неизменная ведущая популярных литературно-искусствоведческих программ на канале BBC2, кивает помощнику режиссёра, мол, пора начинать. За кулисами я, уже с прикреплённым микрофоном, жду выхода на сцену. Какое-то рекламное дело просматривается в сообщении на мобильнике. Помреш просит меня проверить, выключен ли мой мобильник. Вот также говорю телефон, обнаруживаю два новых сообщения. Одно уведомление от авиакомпании Cantas о накопленных воздушных милях, а второе о графике вывоза мусора. А когда-то, в счастливую пору нашего супружества, миссис Зои Легранж-Херше перед моими выступлениями присылала мне смски типа: "Задаем жару, ты гений". Но теперь даже не спрашивает, в какую страну я еду. А девочек тоже ничего нет. Джуна наверняка зависла в соцсетях со школьными подружками или с извращенцами, которые притворяются юными школьницами и увлеченно играет в «Туннельный город» или в очередное популярное приложение. А Анаис уткнулась в какую-нибудь книгу Майкла Морпурга. А я вот не пишу книг для детей и о детях, завязывающих тесную дружбу с животными. Почему? Да потому что меня уже 20 лет именуют «Анфан Тюребаль», британской словесности. Анфанти ребель несносный ребёнок, французский. Если уж попал в издательскую обойму, то легче поменять тело, чем переключиться на другой литературный жанр. В зале меркнет свет, на сцене вспыхивают софиты, и зрители умолкают. Телегеничное лицо Мэйф Монро сияет. По павильону разносится напевный оркнейский говорок. Добрый вечер. Я Мэйф Монро. И мы ведём прямую трансляцию с литературного фестиваля в Хэёнвай 2015 года. После того, как Криспин Херше ещё студентом опубликовал свой дебютный роман Ван Дамаслам, читатели по Достоинству оценили появление истинного мастера стиля, с лазерной точностью описывающего нашу эпоху. Овы, самое желанное награда приз Британа, хоть него всё ещё возмутительным образом ускальзает, но многие верят, что в 2015 году это наконец-то изменится. Однако, немудрство и лукаво, давайте послушаем в исполнении автора отрывок из нового, первого за 5 лет романа Эхо должно умереть. Итак, поприветствуем Криспина Херши и наших замечательных спонсоров Банк Будущее Сегодня. Гром аплодисментов. Выхожу на сцену, подхожу к трибуне. Зал полон. Еще бы, ведь мое выступление проходит не в 600-местном павильоне, спонсированном компанией Power Again, а в более камерной обстановке. Редактор Оливер сидит в первом ряду с Гиеной Хеллом и его новым клиентом, юным американским дарованием Ником Гриком. Дожидаюсь тишины. Дождь барабанит по полотняной крыше. Обычно литераторы благодарят слушателей за то, что ненасти не помешала им прийти на выступление любимого писателя. Но Криспин Херши, привыкший держать читателей в ежовых рукавицах, открывает Эхо должно умереть на самой первой странице. Я откашливаюсь. Что ж, приступим. Завершив последнюю строку, возвращаюсь на своё место. Да, стрелка шума мира на высокой отметке. не дурственно для группы столичных пенсионеров, любителей кустарных сластей и экологически чистого сидра. Они реготали, когда Тревора Абварда, главного героя моего романа, примотали изолентой крыши вагона «Евростар», поеживались, когда Титус Хёрд обнаружил отрубленный палец в корнуэльском пирожке и одобрительно гудели в такт на заключительном эпизоде в Кембриджском пабе. При чтении вслух он расцветает оденовскими рифмами. Мэйв Монро смотрит на меня с радостным выражением, мол, все прошло отлично, и я гримасничаю в ответ. А иначе не бывает. Детство Криспина Херши прошло в театральной среде, и отцовская привычка нещадно высмеивать нас с братом за просторечие и нечеткую дикцию себя вполне оправдывает. Как говорится в моих мемуарах, последними словами отца были «Да ничего, макаки вы этакие, а что?» «Итак, прежде чем мы перейдем к вопросам зала», обращается к присутствующим Мэйф Мунро, «позвольте мне кое о чем спросить нашего автора, а потом микрофон будет предоставлен всем желающим». Криспин, в прошлую пятницу в телепрограмме «Ньюс Найт Ревью» известный литературный критик Афра Бут назвала роман «Эхо должно умереть» типичным творением мужчины в кризисе среднего возраста. Что вы на это скажете?» Скажу, что это совершенно справедливое мнение. Я неторопливо отпиваю воду из стакана. Для тех, кто как Афро в туалете гримерной за минуту до выхода в эфир ознакомился с издательской аннотацией на спинке. Мэйф Монро натянуто улыбается. Они с Афро и Бут часто шушукаются и обмениваются сплетнями за коктейлями в клубе Амела. Что ж, а вот Ричард Чизман в своей не слишком благосклонной рецензии Ну какое же крещение без проклятья зависли бы злобной феечке. Смех. Охи, ахи. Срочные переговоры в Твиттере. Газета Телеграф сообщит об этом инциденте в новостях литературы и искусства. Речерчизмыны его борцы за права геев вручат мне премию Ханджа года. Гиена Хэл уже представляет себе общественный резонанс и то, как подскочат продажи моего нового романа. А юный не грек нидоуменно моргает. Американские писатели относятся друг к другу с огромной теплотой, собираются на вечеринки в своих бруклинских лофтах и пишут друг другу хвалебные рекомендации для получения профессорских постов в университетах. «Давайте продолжим». Звонкие переливы голоса Мэйв Мунро звучат глуше, жестче. «А раз уж мы забежали вперед...» «И куда же это вы забежали, Мэйв?» Фальшивая улыбка. Главный герой книги Эхо должен умереть, писатель, как и вы. Однако же в ваших мемуарах продолжение следует, вы клеймите романы романистов, называя их инцестуальными. А как же Тревор Апвард, который радикально сменили курс или находите инцест привлекательным? Я откидываюсь на спинку стула, улыбаюсь, жду, пока стехнет кифика не поклонников ведущий. Что вы, Мэйв, я ни в коем случае не осмелюсь вести дискуссии об инцесте с уроженцами Оркнийских островов. А что касается смены курса, то, по моему глубокому убеждению, автор, придерживающийся единственной выбранной точки зрения, обречен писать один и тот же роман «Ад инфинитум». До бесконечности. Латынь. или преподавать так называемый курс писательского мастерства в каком-нибудь колледже для избранных на севере штата Нью-Йорк. И всё же, с видом оскорблённой невинности, продолжает Мейф Монро, политиков, постоянно меняющих свою позицию, называют оппортунистами. Фредерик Де Клерк перестал считать Нельсона Манделу террористом, в то время я, Джерри Адамс и Энн Пейсли, пересмотрели свои взгляды на ситуацию в Уолстере. Так что я предлагаю прислушаться к оппортунистам. Тогда позвольте спросить вас вот о чём: является ли Тревор Аппорт персонаж с весьма гибкими моральными убеждениями, копией своего творца, Тревор Апверт, мудак и жонный ненавистник. И на последних страницах романа ему достаётся по заслугам. Совершенно невозможно, дражайшая Мэйв, чтобы такой гнуснейший тип, как Тревор Аппорт, Я с притворным смущением улыбаюсь. Хоть чем-то походил на Криспина Херши. В туманных сумерках проступают растушеванные леса и холмы Херри Фордшира. Влажный воздух касается моего чела, как теплая салфетка в салоне бизнес-класса. Фестивальный эльф, рекламная дева, редактор Оливер и я шествуем по дощатым мосткам на раскишей земле, Мимо ларьков, торгующих кексами без глютена, солнечными батареями, натуральными губками, фарфоровыми русалками, настроенными на вашу ци китайскими колокольчиками, биодеградируемыми сутками зеленого карри без бата ГМО, электронными читалками и гавайскими лоскутными покрывалами ручной работы. На лице Херши привычная презрительная гримаса, лучшая защита от нежелательного общения, но в душе ликует тоненький голосок. тебя помнят, тебя сразу узнают. Ты снова здесь, ты никуда не пропадал. Подходим к книжной палатке, где мне предстоит подписывать книги, и вчетвером мы zumlön на застываем. Чёрт, побери Криспин. Издатели Оливер хлопает меня по плечу. Фестивальный Эльф заявляет: даже тони Блэр не собирает такую толпу. Ура, ура! Песчит рекламное дево Фестивальные охранники превращают бурное море поклонников в некое подобие змеяющейся очереди верных почитателей Криспена Херши. Взгляни на мои деяния, Ричард Черчизмен, и дрожи. К выходным это должно умереть, разойдётся дополнительным тиражом, а в имение Херши устремится баллистическая ракета под завязку заряженная деньгами. Я с победоносным видом сажусь за столик, одним махом выпиваю бокал белого вина, подано фестивальными эльфам, снимаю колпачок с перманентного маркера Sharpie и только тут понимаю, что все эти люди здесь вовсе не ради меня, чёрт возьми, а ради женщины за соседним столиком, в шагах в 10 от моего. В очереди ко мне человек 15 или 10. Дряхлые замухрышки, а не аппетитные пышки. Издатель Оливер бледнеет, как ощипанный дохлый индюк, а я гневно гляжу на рекламную деву, ожидая объяснений. Это Холли Сайкс, говорит она. На лицо Оливера возвращается румянец. Холли Сайкс? О, господи! я рычу. Ну и что это за глазайка-глазатка? Холли Сайкс, лебечит рекламная дева, раздавленная тяжестью моего сарказма. Этот автор парапсихологической автобиографии Радиолюди на реалити-шоу "Я знаменитость, заберите меня отсюда", известную художницу Пруденс Хансен застали за чтением этой книги, и продажи взлетели до космических высот. Организаторы фестиваля в Хэонъуай всё-таки уговорили её приехать, и все билеты на места в павильоне, спонсируемом банком "Будущее сегодня", были раскуплены за 40 минут. Я очень рад за наш интеллектуальный вудсток. Оценивающе разглядывают у Сайкс. Худощавая, серьезная, с морщинками. Лет за сорок, черноволосая, с проседью. К поклонникам она неизменно добра. Для каждого находит дружеское слово. Сразу видно, что раздавать автографы ей в новинку. Или во мне говорит зависть. Нет, искренне верить в существование сверхъестественного может только полный идиот. А на подобные выдумки способен лишь шарлатан. Чему тут завидовать? Рекламная дева спрашивает, готов ли я подписывать книги. Я киваю. Фестивальный elf спрашивает, не принесли ли мне ещё бокал вина. Нет, спасибо, отвечаю я. Моё пребывание здесь обещает быть недолгим. К столу подходит мой первый почитатель. У него зубы цвета карамели и измятый коричневый костюм, унаследованный от покойного отца. Я ваш самый-самый-самый большой поклонник, мистер Херши, и моя покойная матушка умр биться можно джин-тоником, говорю я фестивальному эльфу, джина побольше, тоника поменьше. Последняя почитательница, этакая кавендрийская валумния, излагает мне мнение тамошнего клуба книголюбов о рыжей обезьяне, которая, в общем, всем понравилась, но частое потребление прилагательных «деремовый» и «долбанный» их несколько напрягает. Любезный читатель, херши и здесь не тушуются. Так зачем же ваш «деремовый клуб» выбрал для обсуждения именно эту «долбаную» книгу? Три букиниста требуют, чтобы я подписал целую стопку первого издания Сушёных эмбрионов, что, разумеется, увеличит цену каждого экземпляра фунтов на 500. Я спрашиваю: а зачем это мне? Один из букинистов заводит душещипательный рассказ о том, как они ехали аж с самого Экстера дружище. Вот только ради этого тебе ж ничего не стоит туточки подписать, а? На что я предлагаю немедленно выплатить мне 50% от новой цены. Дружище, он тут же испаряется, нищеброд. Так, что там у нас дальше? Торжественный приём в павильоне Britfone в честь открытия фестиваля, где придётся вытерпеть аудиенцию, по счастью, недолгую, с лордом Роджером и леди Сьюз Бриттон. Я встаю и вдруг чувствую, что на лбу у меня сияет метка снайпера. Кто это? Оглядываюсь и вижу, что на меня уставилась Холли Сайкс. Наверное, ей интересно посмотреть на настоящего писателя. Щёлкаю пальцами, подзываю рекламную деву. Я знаменитость. Заберите меня отсюда.